Глава 16 Станислав Август Понятовский, король Польши и великий князь Литовский, с раздражением смотрел на своего собеседника Карл Фридрих фон Шольц сидел в кресле напротив короля и чувствовал себя вполне вольготно. Молодой и наглый, он был выбран королем Фридрихом в качестве посланника к Понятовскому именно за молодость и наглость. Пруссия не вела с Польшей переговоры, она пыталась диктовать условия. И у Шольца прекрасно получалось передать настрой своего господина до крайней степени взбешенного терактом, устроенным непонятными поляками. В том теракте погибло много славных прусских солдат. К тому же при мощном взрыве полегло множество лошадей и орудий, которые хранили в центре лагеря именно из соображений безопасности. Фридрих был настолько взбешен, что готов был плюнуть на Саксонию и развернуть армию в сторону подконтрольной ему селезии чтобы вторгнуться в конечном счёте в Польшу. Лишь совместные усилия четырёх генералов помогли Фридриху успокоиться и продолжить поход на захваченной Лассе Дрезден. Всё это Шольц с непередаваемым энтузиазмом озвучил польскому королю, к которому не испытывал ничего, кроме презрения. «Я не понимаю, что вы от меня хотите, барон», сухо проронил Понятовский, в который раз удивляясь самому себе, что заставляло его сидеть здесь и выслушивать завуалированные оскорбления этого заносчивого прусака. Он сам не понимал, что же им двигало. Зачем он поддался на уговоры жены и послал этот злосчастный обоз Фридриху? Чего он хотел этим добиться? Обезопасить Польшу? От кого? Ведь сейчас Елизавета уже наверняка знала о его маленькой шалости и последствия, которые ждали его самого и его страну, совсем не впечатляли внука Казимира Чарторыйского. Теперь еще и это недоразумение с обозом, которое поставило его невольно в пику еще и с Фридрихом Прусским. Да, не слишком хорошо он начал свое правление, и уже выслушал много лесного и хорошего от тех же Чарторыйских, с которыми считаться приходилось каждому польскому королю. Я всего лишь хочу, чтобы Ваше Величество разъяснил, почему в присланном Вами обозе оказались те бомбы, которые так нехорошо взорвались. Шольц скупо улыбнулся. Также я по настоянию Его Величества, Короля Фридриха, прошу предоставить нам капитана коронной кавалерии Бориса Шиманского, над которым Его Величество хочет устроить суд, и сделать это самолично. А я в который раз повторяю вам, господин барон, что никакого Бориса Шиманского не состоит на службе в коронной кавалерии. Я не знаю, кто представился вам подобным образом, но в Польской армии... «Такого человека не существует!» Станислав слегка повысил голос и даже привстал в кресле, борясь с желанием пристрелить наглого немца. «Почему я вообще вынужден выслушивать ваши нелепые обвинения?» «Потому что обоз был ваш, и взрыв был произведен. К тому же я не уверен, что вы просто сейчас не покрываете этого капитана, ваше величество!» Шольц даже не шевельнулся в своем кресле. «У меня только один вопрос. Понитовский внезапно успокоился и сел, сложив руки на груди. «Зачем вы вообще потащили в принципе заурядный обоз в самый центр вашего лагеря? Неужели дела в прусской армии идут настолько плохо, что вы рады любому, даже самому скромному обозу? Слухи о прекрасном оснащении и полностью законченных реформах сильно преувеличены? А куда, по-вашему, мы могли бы деть обоз, в который вы, не скупясь, Положили новые гаубицы русских, зло парировал Шольц. Это слишком ценный подарок с вашей стороны, чтобы вот так просто взять и оставить его где-нибудь в стороне. Какие гаубицы? Вы вообще в своем уме? Понитовский внезапно пришел к выводу, что разговаривает с безумцем, и окончательно успокоился. Что еще можно взять с сумасшедшего? Да я даже не видел, как они выглядят. Ласси вместе с этим мальчишкой Даниловым следят за этими гаубицами зорче, чем за собственными женами. Как ради всех святых я сумел бы их выкрасть и при этом остаться в живых и не быть захваченным тем же Ласси? Но позвольте, я же сам видел...» Понятовский смотрел на Шольца сочувственно. «Я полагаю, что эту злую шутку сыграл с вами даже не Ласси. Он вояка». Практически лишён тяги к подобного рода игрищам. Если бы с армией находился великий князь Пётр, я бы сказал, что это его рук дело. Очень уж подобное в его стиле. Но Петра с армией не было, это точно. Так что остается лишь генерал Салтыков. «А уж кто прикинулся капитаном моей армии, выясняйте сами. И не впутывайте меня в отвратительную работу вашей разведки». Собеседники посмотрели друг другу в глаза, а затем Понятовский медленно, растягивая слова, добавил «Не смею вас больше задерживать, барон». У Шольца щека, но ослушаться прямого приказа короля, даже такого короля, как Понятовский, он не рискнул, поэтому поднялся и, поклонившись, направился к выходу, гордо задрав подбородок. «Да, барон». Не так давно через территорию Польши проехал граф Чернышов во главе кавалерийского полка. Примерно в три тысячи всадников. Если вас, конечно, интересуют данные обстоятельства. Ровным тоном добавил Понятовский, глядя на огонь, весело поедающие дрова в камине. Ласси затребовал подкрепление. Шольц остановился, анализируя полученную информацию. Означает ли это, что у него недостаточно людей, чтобы удержать город? «Меня, знаете ли, не посвящали в подробности», — сардонически усмехнулся Понятовский. «Вот только, сдается мне, что направляется Чернышов вовсе не к Дрездену. Судя по обсуждаемому продовольственному маршруту, который совершенно случайно прошел в пределах моего слуха, он рассчитывался вплоть до Берлина». «Что? Как до Берлина?» Шольц потерял всю свою спесь буквально за пару секунд, которые прошли с того момента, как он осознал то, что сказал ему поляк. Барон Шольц выскочил из кабинета, в котором проходила аудиенция с королем, и бегом побежал к выходу из дворца. Он не заметил, как один из придворных, мимо которых он прошел, проводил его пристальным взглядом, а затем, любезно раскланившись с кокетничавшей с ним дамой, направился в противоположном направлении. Пройдя через часть дворца, Он выскользнул из боковой двери и быстрым шагом направился к конюшне. «Прохор!» – позвал он, приоткрыв дверь и вглядываясь в полумрак, наполненный лошадиным фырканьем и запахами, которые могли быть только на конюшне. «Да, ваша милость!» – к нему подскочил мужичок, юркий, сухощавый, с невыразительным лицом. Гость его величества короля Станислава из Пруссии получил, видимо, сегодня очень интересные новости про графа Чернышова. Задумчиво проговорил придворный. «Ты же помнишь приказ Андрея Ивановича, касаемый таких вот гостей?» «О, как же, Иван Францевич, конечно, помню!» Кивнул мужичок и ощерился. «Не переживайте, все будет сделано в лучшем виде. Пускай все выглядит как ограбление». Придворный оглянулся и злоулыбнулся. «В Польше сейчас неспокойно. Столько сброда разного на трактах появилось. Жуть просто!» «Доброму господину и не проехать уже, и куда король только смотрит». И он развернулся и поспешил в сторону дворца, на ходу дыша на руки. «Холодно, черт бы всех побрал! Скоро Новый год, а снега тут, почитай, нет. Нехорошо это, непривычно». София Августа Фредерика Ангальц-Цербская, а ныне ее Величество Королева Польши и Великая Княгиня Литовская, бросила карты на стол. Мне сегодня не слишком везет, пожаловалась она вслух, обращаясь к столпившимся вокруг стола придворным. Ее чрезвычайно раздражало, что здесь, в Варшаве, женщины имели еще меньше прав и веса в обществе, чем дома. То ли дело в Российской империи уже третья императрица на троне, а если считать эту неудачницу Елизавету Катерину, Кристину, принцессу Мекленбург-Шверинскую, которую в России назвали Анна Леопольдовна, то и все четверо императриц правили в последнее время в Петербурге. Нет, она не могла сказать, что совершенно недовольна своей участью. Сейчас ее положение было гораздо лучше того, что было, но и одновременно с этим гораздо хуже, чем могло бы быть. И она, мягко говоря, недолюбливала Петра за то пренебрежение, которое он ей высказал, женившись в итоге на этой саксонской швабре. И все же София была достаточно умна, чтобы понять, Лучше с Фридрихом не связываться. Даже в пику Петру. Ни к чему хорошему это в итоге не приведет. «Ваше Величество, неужели вы заканчиваете игру?» Она подняла взгляд и улыбнулась стоящему перед ней мужчине. «А я так надеялся, что мне удастся провести пару часов за игрой с самой очаровательной женщиной Варшавы». «Слишком много лести, Маркиз». София милостиво кивнула, и приглашающим жестом указала на стул напротив нее за игральным столом. «Слишком много лести для прекрасной женщины не существует», уверенно проговорил Шатарди, садясь за стол. «Боюсь, что все же не могу сыграть. Мне совсем закончились деньги на подобные забавы». София наклонила голову и улыбнулась. «О, это совсем не проблема. Ради удовольствия видеть вас так близко». Я с удовольствием подарю вам некоторую сумму». «Судите, маркиз. Нельзя говорить о деньгах, как о подарках». «Разумеется, ваше величество. Даже сидя, Шетарди умудрился изящно поклониться. Они оба прекрасно понимали, что этих денег французский посол уже никогда не вернет обратно. Но нужно было придерживаться правил игры». «Как вы думаете, Пётр заявит права на Саксонию?» Думаю, что да. София приступила к раздаче. Он очень целеустремлен, а Саксония для него такой же приз, как и его жена, за которой отдали эти земли. Король Август совершил в тот момент великолепную сделку, Шитарди усмехнулся. Отдать в качестве преданного дочери земли, которые ему уже и на тот момент фактически не принадлежали. Это сильный ход. Меня удивляет, как ее величество Елизавета вообще пошла на такую сделку. Думаю, что в данном вопросе последнее слово было все-таки за Петром. Он захотел Марию, и тетушка решила побаловать племянника. Шетарди бросил быстрый взгляд на сосредоточенную Софию. К тому же вариант с возвращением земель военным путем все-таки рассматривался изначально. Но господин маркиз, полагаю, что все это вы знали и без меня. Вернуть земли «Это естественное желание любого правителя. Это совершенно нормально, как я считаю. Вот, к примеру, Ее Величество Мария Торезия тоже мечтает вернуть отнятую у нее селезию Я опас. Совершенно отвратительные карты». Шетарди бросил карту на стол рубашкой наружу и протянул руку к колоде, чтобы на этот раз самому раздавать. София довольно улыбнулась и подвинула кучу монет к себе. Француз же смешал карты и принялся тасовать. «Мне кажется, что именно вы, ваше величество, можете посочувствовать несчастной королеве и подбодрить в ее начинаниях, хотя бы письмом». «Почему-то мне кажется, что у её не будет никакого дела до моего сочувствия», пробормотала София, глядя в свои карты. «Поверьте, она оценит», — улыбнулся француз. Ведь слова поддержки всегда могут стать основой прекрасной дружбы. А Мария Терезия весьма щедрый друг, в отличие от короля Фридриха, который считает, что всех необходимо держать в черном теле». «Я подумаю над вашим предложением», — София снова улыбнулась Маркизу. «Подумайте, ваше величество. Надеюсь, вы придете к верному решению». «О, да что же мне так не везет то сегодня?» Шитарди картинно схватился за сердце. «Вы снова выиграли, Ваше Величество. А я вынужден откланяться. Внезапно вспомнил, что у меня еще куча дел. Вот же бедовая голова!» И он легонько стукнул себя по лбу. «Но это вы виноваты, Ваше Величество. В вашем присутствии забываешь о всяких делах. Хорошо еще, что имя свое помнишь». София с довольным видом сгребла выигрыш, а также кучу отдолженных монет в кошель, и поднялась из-за стола вслед за французом. «Скоро ужин, господа. Предлагаю немного отдохнуть и переодеться». С этими словами она вышла из комнаты, раздумывая над тем, нужно ли ей начинать общение с Австрией, или все же не стоит. Вслед за ней потянулись придворные. Тот самый господин, который дал наказ живущему на конюшне Прохору, подошел к столу и быстро перевернул брошенные французам карты. Четыре туза подмигнули ему, а сам придворный задумчиво посмотрел на дверь. «Интересно, Франция хочет втянуть Польшу в войну на стороне Австрии? И зачем Парижу это нужно? Захотели бы помочь, сами помогли бы». Он бросил карту на стол. «Так, нужно уже подробный доклад составить Андрею Ивановичу. Он умный, вот пускай и думает, что все это может значить». «Сколько войск сейчас находится в городе?» Я смотрел на Берлин с пригорка в подзорную трубу, очень слабо представляя, что на самом деле делаю. Война – это не моя стихия. Я в ней понимаю чуть больше, чем ничего. «У нас же есть шпион в Берлине?» «Есть», – кивнул подошедший ко мне Петька. Он единственный мог сейчас давать мне объяснение, потому что все высшие офицеры в данный момент обсуждали, как именно нужно расположить артиллерию, с залпов которой начнется штурм. Только проверив врага на крепость, можно было понять, продолжать ли штурмовать город, или же лучше использовать осаду, дожидаясь подхода австрийцев. «И? Что нам поведали наши шпионы?» Петька оторвался от трубы и посмотрел на меня затуманенным взглядом. Он видел гораздо больше моего, это было заметно по его напряженному лицу. «Но мне не говорил, гад!» потому что свято верил в то, что я в ратном деле могу дать ему фору. Ага, как же. Нет, Петька, не могу. Более того, плохо понимаю, что вообще предлагают сделать Наумов с Чернышовым и примкнувшим к ним Паниным. И ведь так же получится, что командиры все как на подбор молодые собрались. Самым опытным был Наумов. Так что было вполне естественно, что я слегка опасался за итоговый результат. «Петька, мать твою!» Тебя что, молодая жена так измотала, что ты мне ответить не можешь быстро и четко? Так я махом тебе подсоблю в этом нелегком деле, просто отошлю ее к твоему отцу. Пускай его каплями отпаивает после известия о жених без сына». «Какими каплями?» Румянцев сфокусировал на мне взгляд. «Датского короля!» – рявкнул я. Хотя, судя по тому, что писала мне королева Швеции... Нет, не стоит, кому бы то ни было пить то, что пьет и жрет наследник датской короны. Это может весьма плохо сказаться на здоровье, особенно на умственном. Я почесал нос, вспомнив про отчет Луизы про финальную стадию полнейшего развращения наследничка. Скоро Данию можно будет брать тепленькой, если никто из знати не подсуетится заранее. Но знать не подсуетится. Луиза прекрасно знала свое дело. Так что в ближайшую десятилетку нам предстоит первый бескровный раздел Дании. Главное, чтобы Луиза во вкус не вошла. Мне так-то тоже невыгодно Швецию сильно усиливать. «Петька, не нервируй меня!» «Три батальона пехоты и четыре эскадрона конницы!» Наконец отрапортовал Румянцев. «Что тут до хрена?» Пробормотал я, снова приникая к трубе. «А почему Фридрих их с собой не забрал?» считая что с Ласси тем, что имеется, справится?» «Я-то откуда знаю, о чем думает Фридрих, и почему он в своей столице довольно внушительное войско оставил», проворчал Петька. «Наверное, для того, чтобы столицу Пруссии защитить, в случае чего». «Не пытайся язвить, тебе это не идет, посоветовал Ерумянцеву, который только покосился в мою сторону, но ничего не сказал. Просто поднял трубу и принялся разглядывать окрестности. Постояв еще немного на холме, я спустился к шатру, в котором проходило обсуждение предстоящей кампании. Да что тут думать? Надо пробовать! с порога оглушил меня голос Чернышова. У нас все равно численное превосходство. Генерал-губернатором назначен Рохов, а он не любит рисковать. К тому же он любит Берлин и постарается избежать больших разрушений. Боюсь, что здесь опыт Дрездена не пройдет покачал головой Наумов. «Там прусаков, мягко говоря, не слишком любили. И предпочли сдать город посланникам своей принцессы, как они называют армию Ласси. Здесь же речь идет о защите своей столицы». «И что ты предлагаешь? Вообще не пытаться?» «Нет уж. Такой шанс, когда Берлин почти беззащитен, выпадает раз в жизни. Англичане еще не успели прислать помощь Фридриху, а австрийцы, похоже...» «Пойдут сразу в двух направлениях, и к нам в подкрепление и на Силезию. Фридриху в любом случае придется дробить силы. А делать это, когда у тебя в тылу армия Ласси?» «Ну, не знаю. Я бы как минимум растерялся», – ответил ему Чернышов. «Откуда ты знаешь о планах австрияков?» – Встрел в разговор Панин. «Я только что вернулся из Австрии, дурья твоя башка. А там даже шпионов не нужно, чтобы планы Марии Терезии узнать». Тем более, что император Священной Римской империи совсем плох. Говорят, ему недолго осталось. И угадай, кто будет следующим? Полагаю, что супруг Марии Терезии имеет весьма неплохие шансы занять эту синекуру. Я подошел к столу, на котором была растеряна карта. «Ваше высочество!» Они вскочили и склонили головы. «Что мы имеем?» Я смотрел на карту и пытался представить, что это такое взять город. А ведь если эта авантюра нам удастся, то в учебниках и энциклопедиях в будущем напишут, что именно я взял Берлин. Вот такой я молодец. Гарнизон весьма невелик, Ваше высочество. Тут же принялся докладывать Чернышов. Но мы не знаем его настроя на победу. Самим городом руководит генерал-губернатор Рохов, а про него можно сказать, что он крайне осторожен. А почему Рохов? Я нахмурился. Вроде бы Фридрих хотел оставить в Берлине кого-то другого. Или я ошибаюсь? Рохов упал с лошади и повредил ногу. Поэтому король Фридрих в последний момент произвел замену. Вот оно что. А кто командует гарнизоном? Я всматривался в город и пытался понять, что меня в нем напрягает. Номинально гарнизон подчиняется генерал-губернатору. Отвечал мне все тот же Чернышов, как человек лучше всех знакомый со структурой немецких городов. Но на практике солдаты и офицеры гарнизона охотнее подчиняются старшему офицеру. Обычно генерал-губернатор берет командование на себя, если видит, что выбора другого просто не осталось. Что-то демократии пахнуло. Я поморщился. Кто старший офицер гарнизона? Майор Фридрих Вильгельм фон Зейдлиц Курцбах. Чернышов замолчал, а потом быстро заговорил. Он крайне молод, Ваше Высочество. Вот здесь я совсем не понимаю, чем именно руководствовался король Фридрих, делая это назначение. Боюсь, что логику Фридриха никто из нас никогда не поймет. Он принимает порой настолько противоречивые решения, что лично я теряюсь в догадках, как их вообще воспринимать. И тут боюсь, что назначение этого очень молодого барона на столь значительную должность, Было не просто так сделано. Знаете, чем настолько молодые люди отличаются от умудренных опытом генералов? Они дружно покачали головой. Я смотрел на них и думал, это насколько же молод майор Зиедлиц-Курцбах, если эти молодые люди считают его юнцом? Молодые люди достаточно безмозглые, чтобы сделать все от них зависящее, но выполнить возложенную задачу. Например, Защитить Берлин любой ценой. Молодость и фанатизм часто идут рука об руку. Но вы, ваше высочество, вот поэтому я и не пытаюсь командовать, потому что тоже пока к таким вот безголовым отношусь». Я усмехнулся, глядя на их вытянувшиеся лица. «И в ваших совещаниях принимаю участие только в качестве наблюдателя. Но я вполне способен оценить степень сумасбродности того или иного плана» так сказать, взгляд со стороны. Так каков ваш план? Что вы планируете делать? И я сел чуть в стороне, внимательно следя за ходом их мыслей. Вскоре к нам присоединился Румянцев. Петька в обсуждение не лез, только хмурился и время от времени проводил пальцем по карте. Что он там, мать его, видит? Что доступно только ему? В конце концов было принято решение попробовать город на прочность завтра с утра. Начать должна была артиллерия а затем в дело вступали кавалеристы, которых было в моей армии подавляющее большинство. Но тут был вопрос скорее не тактики, а скорости передвижения армии, и для меня последнее стало решающим пунктом. А так как артиллеристы свои орудия тоже не на руках несли, то и получилось, что мы дошли до Берлина до Нового года, как и планировали. Если командиры увидят, что их слишком уж стеснят, то отступят на позиции, и начнется новый мозговой штурм с учетом полученных данных о противнике. Приняв их план, я вышел из шатра и направился в свой. Нужно выспаться перед завтрашним днем, потому что для меня предстоит первая в моей жизни битва.